Лечение неврозов у взрослых Невроз является заболеванием, вызванным психической травматизацией. Выраженность реакции человека на психическую травму связана с его психологическими особенностями и интенсивностью воздействия травмирующих обстоятельств. При этом следует учитывать и состояние организма астенизацию нервной системы в связи с каким-либо соматическим заболеванием, интоксикацией или же физической травмой. Существует более десятка типов неврозов. Рассмотрим четыре основных из них. Истерия. Люди, страдающие таким неврозом, характеризуются повышенной эмоциональностью и склонностью к аффективным вспышкам. Часто они жалуются на повышенную утомляемость, и отвлекаемость, плохое самочувствие, неприятные ощущения в различных частях тела. При значительном напряжении нервной системы у них могут возникать состояния полной растительности с невозможностью движения илич. Иногда наблюдается рвота, нередко принимающая постоянный характер, параличи, порезы, нарушение слуха, зрения и т.д. У людей, имеющих более низкий энергетический потенциал, Преимущественно наблюдаются симптомы слабости, недомоганий, обмираний и тому подобного. У более энергичных больных чаще на первом месте будет аффективные вспышки с криками и слезами. Для людей такого типа правильные отношения с окружающими людьми затруднены. Они с трудом отличают главное от второстепенного и не могут сдерживать своих отрицательных эмоций, в связи с чем часто конфликтуют с окружающими. Обычно они нетерпеливы, длительное ожидание для них крайне мучительно. Мышление их не поэтому их поведение зависит от первых впечатлений. Каждому мелкому факту, если он достаточно эмоционально окрашен, они придают чрезмерное значение, и дальнейшие их поступки осуществляются под влиянием этих впечатлений, что это может привести к трагическим последствиям. Так больна ее Ю после конфликта с мужем. Придя в крайнее возбуждение, заявила, что покончит с собой, бросившись с крыши многоэтажного дома, в котором она жила с своей семьей. От слов она немедленно приступила к делу. Она расположилась на краю плоской крыши, свесив наружу руку и ногу. Мужу, пытавшемуся приблизиться к ней, чтобы оттащить ее от края крыши, она кричала, чтобы он не подходил к ней, иначе она бросится вниз. Она вернулась домой только после того, как муж предоставил ей самой решать свои проблемы ман она не применила обвинить его в том что он якобы хотел столкнуть ее с крыши податливость первым впечатлением связана с повышенной внушаемостью и обычно ведет к быстрой смене настроений к переходу от слез к смеху от вспышки гнева к раскаянию от увлеченности к разочарованию повышенная эмоциональность стремление к наиболее впечатляющим внешним эффектам свидетельствует о поверхностности мышления и побуждают такого рода людей к театральности в поведении, к рассказам о своих достижениях, не соответствующих действительности, к ярким красным и броским украшениям, необычности в одежде и ко всему, что может повысить их значимость в глазах окружающих. Английский врач Томас Сидденхэм еще в 1680 году говорил, что в Истирии нет ничего постояннее непостоянства. Возможно, это и так, Но, тем не менее, истерия имеет одно чрезвычайно устойчивое свойство. Любые расстройства, которые она вызывает, дают выгоду больному. Приведем пример, иллюстрирующий истерическое поведение. Пожилой больной женщине был вызван врач скорой помощи. В связи с разразившимся дома скандалом, в котором невестка и сын не соглашались с ее указаниями, у этой женщины возник оморок. Врач нашел ее лежащей на кровати. Лицо было покрыто красными пятнами, дыхание часто и глубокое. При осмотре пациентки врач решил посмотреть реакцию зрачков на свет, но встретил активное сопротивление с ее стороны. Больная так зажмурила глаза, что, не повредив век физически, открыть их было невозможно. Тогда врач намеренно спокойно сказал, обращаясь к ее родным, «Не волнуйтесь, с ее здоровьем все в порядке, она может еще и вас пережить». Такого поведения врача больная не выдержала. Прежде выгодное ее положение сменялось на крайне невыгодное, в котором она теряла свой последний козырь, способ заставить своих близких действовать так, как ей этого хочется. Она вскочила с кровати и набросилась на врача. При крайне напряженной ситуации у некоторых больных могут возникать припадки. Но в отличие от эпилептического припадка, Больной обычно падает мягко, нередко даже выбирая место падения. Плачет, иногда сквозь слезы прорывается смех, на лице страдания, движение рук и тела хаотично, царапает себя, иногда кусает руки, но обычно тяжелых повреждений себе не наносит. Прикусов языка и недержания мочи при этом не бывает. Больной достаточно адекватно реагирует на окружающих. Выраженность и продолжительность припадка зависит от отношения к нему окружающих. Припадок можно оборвать резким окриком. Заканчивайте. Вы легко можете прекратить свой припадок. В неврологическом отделении больницы во время утреннего врачебного входа один из больных, встав с постели, внезапно повалился на пол и стал биться в припадке. Лежа на спине он ударялся ягодицами о пол, запрокидывал руки и совершал многие другие хаотические движения. Больные из соседних коек пытались подложить под его голову подушку, но врач, посмотрев на картину его припадка, сказал, чтобы они оставили его в покое, потому что он свою голову не разобьет, и ушел из палаты. Этот припадок был продемонстрирован врачу перед отсвидетельствованием на группу инвалидности. Во всех этих невротических состояниях всегда присутствует механизм условной приятности, когда человек находится в неблагоприятных условиях поэтому желает невроза, чтобы можно было убежать от этих условий или же улучшить отношение окружающих к себе. Но иногда истерическая реакция, став привычной, может продолжаться даже тогда, когда ситуация изменилась. Прежде в какой-то мере адекватная реакция теперь уже не дает никакой выгоды. А вернуться к состоянию, которое предшествовало этой реакции, не удается, Образовалось стойкое невротическое кольцо, которое сам больной не знает, как разорвать. Приведем пример подобного типа, затянувшись реакции. В кровати полулежала больная женщина лет тридцати. В комнате полумрак, за окна слабо пропускали уличный свет. На столике около кровати настольная лампа с темным матерчатым абажуром тускло освещала множество флаконов, пакетов, коробочек с лекарствами, беспорядки разбросанных на нестиранном полотенце покрывавшем столик. В комнате тихо и душно. За окном яркое солнце, зелень травы на газонах, шум играющих ребятишек, куда-то по своим делам спешащие люди, а здесь насраженная вязкая неподвижность. Лицо больное бледно, несколько отечно, рыхлое мягкое тело, мышцы рук и ног дряблые. Еще бы женщина в постели уже около года, она не может сидеть. Не могу, доктор, голова кружится, сознание теряю. Она не может встать, ноги не держит. Движения в постели медленные, с видимым усилием, но в глазах нет страданий, нет безысходности. Они упростительно и настороженно смотрят на сидящего у постели врача. Заболела она после очередного скандала с мужем, который иногда проводил вечера с друзьями и, по словам больной, мало уделял ей внимания. Но упреки, что ему дороже друзья, чем жена, муж ответил, что имеет право хоть на какую-то личную жизнь. Ссоры становились все более напряженными, и вдруг у нее отнялись ноги. Она упала в рядом стоящее крест. Дойти до кровати уже не могла. Муж на руках перенес ее в постель. Это я сейчас стала такой полной. Тогда была худенькой и легкой. Первое время муж очень жалел меня, просил прощения за нанесенные обиды. Но потом стало еще хуже. Он все чаще и чаще оставался по вечерам у друзей и нередко приходил домой пьяным. Если бы не мать, то неизвестно, как бы я выжила. Продолжала рассказывать историю своего замужества больная женщина. Перемать была для нее всем. Она и сейчас скорбно стояла у двери и с надеждой смотрела на врача. «Доктор, я не умру, я когда-нибудь поправлюсь», — голос больной женщины был тихим и плачущим. «Если вы захотите быть здоровой, я очень хочу, но я так больна. Если вы не поправитесь, то муж в конце концов совсем уйдет от вас». «Общение с вами, наверное, не доставляет ему радости. Но я так больна. Я думаю, что заботы вашей матери вас также не заставляют ей в удовольствия. Я это вижу. Но ведь мать для меня. Доктор, что-нибудь выпишите, чтобы я скорее поправился». Нелегко было убедить больную, что в ее случае выздоровление зависит только от нее самой. Она захотела быть больной, подсознательно надеясь, что ты сделает ее мужа более внимательным к ней. Первое время так оно и было, но потом стало еще хуже, но к этому времени она уже не могла самостоятельно вставать с постели. Затем муж отказался быть ее сиделкой, и все время она перепроводила своей матерью пенсионеркой. — Это истерия, обезьяна всех болезней! — Профессор Ходос однажды сказал. — Спросите больного, кто должен лопнуть, и вы узнаете истинную причину болезни. — Истерия? всегда имеет своей целью какую-нибудь выгоду или стремление наказать виновника своего неблагополучия. Или же она симулирует бегство от неблагоприятной ситуации в болезнь. «Ах, так, тогда я заболею, и пусть тебе будет плохо!» Или еще. Ребенок, которому не купили куклу, истошно вопит, пытаясь обратить на себя внимание родителям. А то и внимание окружающих людей, чтобы не мытьем-то катанем заставить приобрести ему желаемую игрушку. Это тоже истерическая реакция. Никогда при истерии не следует жалеть больного или потакать ему. Нужно сделать так, чтобы эта болезнь была ему невыгодна. Кстати, о парализованной молодой женщине. Она уже через месяц смогла совершать прогулки вокруг дома, потому что совсем не хотела терять своего мужа. Основным способом лечения подобного рода неврозов является, прежде всего, и изменение неблагоприятной обстановки. В некоторых случаях помогают изменения обстоятельств, в которых становится невыгодно давать истерические реакции, так на них никто никак не реагирует или даже дает на них неблагоприятные реакции. Но наиболее эффективным является убеждение больного в том, чтобы он изменил свое отношение к данной конкретной ситуации. Такая работа с больным дает значительный эффект, если убеждение больного проводится в гипнотическом состоянии. Психостения Этого типа невроз впервые был описан французским психопатологом Пьером Жанне. Люди, страдающие психостенией, по его описанию, отличаются наклонностью мышления к умственной жвачке и утратой чувства реальности. Такого рода больные постоянно сомневаются и склонны подменять действия рассуждениями, бесплодным и искаженным умствованием в виде навязчивых идей сомнений. Отрыв от реальной жизни приводит психостеника к трудностям при решении, казалось бы, простых задач. С какой ноги начать одеваться, из кружки или чашки пить чай, каким видом транспорта воспользоваться и тому подобное. Нерешительность и сомнения преследуют его, Постоянно. Выключили ли свет в квартире при уходе из дома? Запирали входной входная дверь на замок? А смогу ли я сделать эту работу и тому подобное? Одного из студентов, психостеника, за его вечные сомнения во всем на его курсе даже прозвали «А смогу ли я?» Навязчивость и сомнения во всем иногда достигают у этих невротиков такой степени, что могут перейти в навязчивые ритуалы. Это мысли или действия? который часто носит защитный характер, предохраняющих от различного рода неприятностей. Например, больной особым образом садится или встает. Обязательно должен определенное число раз прикоснуться к каким-нибудь предметам или частям своего тела, мысленно или вслух произнести какие-нибудь определенные фразы. Больные обычно критически относятся к своему поведению, но не в состоянии изменить его. В некоторых случаях, особенно по отношению к ритуалам, у больных могут возникать сверхценные идеи, а вдруг это все-таки поможет? Больные склонны к бесплодным рассуждениям о резонерству, бесконечным дискуссиям. Яркость восприятия окружающего мира при психостении значительно снижена. Типичными представителями психостеников могут служить Беликов с новеллой Чехова «Человек-футляре» и главный герой произведения Гоголя «Смерть чиновников». Причинами таких неврозов обычно являются психонервные перенапряжения в связи с какими-либо социальными трудностями, а способствовать этому могут различного рода заболевания, ослабляющие организм и уж, конечно же, генетическая предрасположенность. Лечение таких больных внушением в гипнотическом состоянии значительно затруднено, так как они относятся к людям мыслительного типа, то есть обратная связь от второй сигнальной системы к первой у них плохая. И как следствие этого не удается получить внушением достаточно ярких, чувственных образов. Обычно таких больных лечат общеукрепляющими средствами иррациональной терапии. Но все-таки, применяя методику, при которой больной дублирует в своем уме слова внушения, произносимый врачом-гипнологом вслух, можно получить неплохой психотерапевтический эффект. Эта методика состоит в следующем. Необходимо удобнее уложить больного в постель или разместить его на диване, в кресле, предложить ему закрыть глаза и заставить его, внимательно слушая врача, повторять за ним слова внушения, соблюдая интонацию. По этой методике врач делает внушение от первого лица, оставляя между короткими фразами паузы, достаточно для того, чтобы больной успел без особого труда повторить в уме всю фразу. Приведем небольшой пример такого рода работы с больным. Слушайте меня внимательно и мысленно повторяйте за мной каждое слово. Старайтесь копировать не только слова, но и их интонации. Моё тело расслабляется, расслабляются руки, они тяжелеют всё больше и больше и так далее. Обычно такие больные склонны к анализу состояния своего тела период, проводимый внушением, что в значительной степени мешает достижению лечебного эффекта. Когда же ум больного занят повторением, то в этом случае ему некогда прислушиваться к своему телу, чтобы проверить, расслабляется ли оно. Но наиболее эффективным является способ, при котором больному предлагается повторять за врачом слова, когда он называет различные части тела последовательно, от темени до пальцев ног. При этом каждая названная часть тела должна визуализироваться больным. Полное перечисление частей тела от головы до пальцев ног называется прохождением одного круга. Обычно редко, когда приходится проходить более двух кругов, чтобы получить достаточно глубокое гипнотическое состояние. Рассмотрим эту методику. Слушайте меня внимательно. Мысленно повторяйте произносимые мной слова. При этом обязательно представляйте ту часть тела, которая будет мною названа. Темя. Лоб. Правый висок. Левый висок. Правая бровь. Левая бровь. Переносится правый глаз, левый глаз, нос, правый щека, левая щека, кончик носа, правое ухо, левое ухо, верхняя губа, нижняя губа, кончик языка, правый угол рта, левый угол рта, подбородок, макушка, затылок, передний поверхность шеи, задний поверхный шеи, правая сторона шеи левая сторона шеи правое плечо левое плечо плечо часть руки от плечевого до локтевого сустава правый локоть левый локоть правая локтевая ямка левая локтевая ямка правое предплечье левое предплечье тыльная сторона правой кисти тыльная сторона левой кисти правая ладонь левая ладонь большой палец правой руки указательный, средний, безымянный, мизинец, большой палец левой руки, указательный, средний, безымянный, мизинец, правая сторона груди, левая сторона груди, верхняя часть живота, средняя часть живота, нижняя часть живота, правая надлопаточная область, левая надлопаточная область, правая лопатка, левая лопатка Верхняя часть поясницы, нижняя часть поясницы. Передняя поверхность правого бедра, передняя поверхность левого бедра. Задняя поверхность правого бедра, задняя поверхность левого бедра. Правое колено, левое колено. Правая подколенная ямка, левая подколенная ямка. Верхняя треть правой голени. Средняя треть, нижняя треть. Верхняя треть левой голени. Средняя треть, нижняя треть. Тыл правой стопы. Тыл левой стопы, правая пятка, левая пятка, правая подошва, левая подошва, Большой палец правой ноги, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец или мизинец. Большой палец левой ноги, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, или мизинец. Вот и пройден один круг. Те части тела, которые здесь названы, вы можете еще больше детализировать. Например, перечислить фаланги пальцев руки, разделить бедро на верхнюю, среднюю, нижнюю часть, на голени. Кроме того, что здесь было названо, можно указать еще переднюю, заднюю поверхность. Лица также можно найти еще много дополнительных частей. В период работы с больным необходимо следить за положением его глаз. Под закрытыми веками движения глаз хорошо видны. При визуализации они всегда поворачивается в ту сторону, где находится называемая часть тела. Если пациент прекратил визуализацию, то врач, заметив это, должен настоять на том, что она продолжалась. Обычно движения глаз становятся затруднительными при достаточно глубокой релаксации. Тогда они поворачиваются в сторону врача. В период можно начинать лечебные внушение. В том случае, когда одного круга бывает недостаточно, проводится внушение по второму кругу. Лечебное внушение лучше проводить от лица больного. При этом он должен повторять фразы за врачом, как это было описано выше. В трудных случаях иногда используется еще и такой метод погружения в гипнотическое состояние. Больному предлагается внимательно слушать специально подобранную, спокойную мелодию. В ней не должно быть грусти и торжественности. Ритмы мелодии должны быть плавными, перетекающими один в другой. Врач в точном соответствии с музыкальной картиной мелодии должен словами создавать образ, динамик которого отражена звучащая мелодия. Это может выглядеть приблизительно так. Звучит мелодия. Врач, следуя за ней, описывает события, в которых участвует его больной. Представьте себе, что вы идете по берегу моря. Справа от вас до самого горизонта раскинулось спокойное море. Там вдали едва заметная темная полоса соединяет море с небом. Песок под ногами влажный, теплый и плотный. Мелкие волны тихим шорохом подкатывают к вашим ногам и с прозрачным вздохом откатываются обратно, оставляя после себя обрывки морской травы и пузырьки пены. Вокруг вас глубокая тишина, в слышны лишь легкие шорохи, скользящих по песку волн и крики далеких чайков. Над вами бездонное голубое небо, обнимающее землю теплом и вечностью. Вы не спеша идете по плотному влажному песку, у кромки воды оставляя чуть приметные следы босых ног. В теплых лучах солнца земля тихо дремлет, обласканная два касающимися ее потоками воздуха. Плотный покой окружает вас, заполняет все ваше существо, и нет в душе никаких проблем и тревог. Все тает и растворяется в неподвижной тишине. Вы смотрите вправо, там у края голубого горизонта неподвижное белоснежное облачко, точно парус далекой небесной яхты. Вы одни в бескрайних просторах вечности, окружающей вас. Слева от вас золотистый, разогретый солнечными лучами песок. Вы повернулись к морю спиной и медленно идете по рассыпчатому теплому песку, утопая в нем по щиколотки. Вы легли на спину, раскинув руки и прищурив глаза от яркого голубого света, льющегося на землю, и смотрите в небо. И вы чувствуете покой, окружающий вас, касающийся каждой клетки вашего тела. Вы испытываете глубокий отдых. Далее делается лечебное внушение в ритме музыки, которая продолжает тихо звучать. Тем вновь рисуете спокойные картины природы и событий, происходящих с вашим пациентом. И так повторяется несколько раз. Необходимо, применяя этот метод, точно следовать ритму мелодии и при создании образов никогда не повторять одни и те же картины. При этом важно, чтобы создаваемые вами образы перетекали один в другой, и каждый последующий был продолжением предыдущего. Одним из наиболее часто встречающихся неврозов является неврастения. В общем, ее признаком является Состояние раздражительной слабости. Основные симптомы неврастения имеют в себе частые вспышки раздражения и сожаления в дальнейшем по поводу допущенной неиздержанности. В результате снижения общего тонуса происходит падение работоспособности, что влечет за собой тревогу, беспокойство и неуверенность за свое будущее. Больные неврастении часто испытывают ощущение сжимания головы, неврастенический шлем. Редко бывают головные боли, бессонница, боль в области сердца, ощущение тяжести в подлопаточной области, после приема пищи особенно, частые позывы к мочеиспусканию. У мужчин в связи с раздражительной слабостью частична или даже полная импотенция. Психогенно развивающиеся при неврастении и утомлении еще более понижают сопротивляемость больных к психотравмирующим факторам. Больному все труднее становится выполнять обычную работу. Он все чаще допускает ошибки вследствие снижения внимания, нарастающей растерянности. Психотравмирующие факторы может быть связан с выполнением профессиональной деятельности, носить сугубо личный характер или быть сочетанием того и другого. При лечении неврастении особое внимание уделяется внушению хорошего сна ночью и спокойного отношения ко всему, что травмировало прежде этого человека. Рассмотрим на примере лечения и внушением одного из таких больных. Мужчина, 45 лет, не женат, астенического сложения, жалуется на трудное засыпание ночью, продолжится спать. Часто беспокоит головная боль, рана боли в области сердца. Снизилась способность к сосредоточению, ухудшилась память, стал раздражительным по мелочам, о чем потом горько сожалеет. Снизилась половая потенция, в связи с чем стал избегать женщин. Причиной своего состояния считает трудности на работе, которые, по его мнению, никогда не кончатся. Чувствует, что ему все труднее и труднее справляться с работой, еще труднее сдерживать свою раздражительность. Кроме рациональной терапии, больному было проведено несколько сеансов гипноза. Лечение внушением проводилось так. Вначале на больном были опробованы Некоторые приемы, повышающие внушаемость. Смотреть в разделе «Внушаемости». Затем было предложено удобнее устроиться в кресле и внимательно смотреть на шарик фиксатора. Фиксатор — блестящий шарик, закрепленный на удобной ручке. И используется для фиксации зрения при сеансе гипноза. Фиксатор был помещен на расстоянии около 30 сантиметров от его глаз. «Слушайте меня внимательно». Спокойным голосом начинает... Врач сеанс гипнотерапии. Вы ни о чем не думаете. Внимательно слушаете каждое мое слово. Смотрите только на шарик фиксатором. Сейчас я буду считать до десяти. Пока я буду считать, вы постепенно будете засыпать все глубже и глубже. А раз. Ваше тело начинает расслабляться. Расслабляются мышцы лица, тяжелеют веки. Все больше и больше расслабляются руки, тяжелеют кисти, рук, предплечья, плечи. Два. Расслаблены мышцы груди, живота, расслабляются мышцы шеи, спины, расслабляются мышцы ног, бедра, горени, стопы. Все же тело расслабляется все больше и больше. Три. Ни о чем постороннем не думайте. Слушайте меня внимательно. Смотрите только на шарик фиксатора. Приятное тепло разливается по всему телу. Четыре. Расслабленность продолжает нарастать. Вики становятся все более и более тяжелыми, плечи опущены, если больной сидит в кресле. А расслабленность еще больше нарастает, спина сутулилась, шея расслаблена. Голова опустилась, пять. Приятно и тепло укутывает ваше тело. Разгреваются руки, ноги стали теплыми. Никаких неудобств не чувствуете, а вокруг вас, внутри вас глубокий покой ни одной посторонней мысли в голове не появляется ничто из окружающего вас не отвлекает вы внимательно слушаете каждое мое слово шесть веки ваши стали совсем тяжелыми они опускаются все ниже и ниже здесь врач мягко пальцами левой руки в правый фиксатор раскрывает больному глаза и удерживает их в течение нескольких секунд ваши глаза плотно сомкнуты вы внимательно слушаете каждое мое слово семь Постепенно ваше тело становится все более и более легким, глубокий покой обволакивает ваше тело, руки и ноги растворяются в тепле, становятся все более невесомыми, ваше тело засыпает, растворяется, спать, спать, засыпаете, еще глубже, восемь, все окружающие вам безразлично, выслушайте только мой голос, полностью перестаете чувствовать ваше тело, «Оно засыпает все глубже и глубже. Девять. Вы глубоко спите и в то же время внимательно слушайте каждое мое слово. Десять». После того, как пациент заснул гипнотическим сном, врач приступает к его лечению. Необходимо помнить, что гипнотическое состояние — это своеобразная стена, отделяющая загипнотизированного от внешнего мира. По мере того, как идет лечебное внушение, эта стена постепенно разрушается человек начинает обращать внимание на посторонние шумы появляется ощущение своего тела иногда может промелькнуть в голове какая нибудь мысль поэтому эту стену надо периодически достраивать другими словами необходимо периодически сменять лечебное внушение на углубление гипнотического сна таких чередований может быть три четыре за один сеанс Если неврастения и дел людей среднего типа, у которых и прямая и обратная связь в центральной нервной системе сравнительно уравновешены, то в случае, когда связь второй сигнальной системы с первой недостаточно хорошая, по Павлову преобладает вторая сигнальная система, в хронически напряженной психологической обстановке нередко возникает невроз навязчивости. Под навязчивостью понимают мысли или действия, не соответствующие рассудочной деятельности и находящиеся в противоречии с реальными обстоятельствами жизни и не носящие насильственный характер. И обычно больной, даже зная бессмысленности, этих явлений, все-таки не в силах подавить их. Навязчивость бывает самых различных видов. Это может быть навязчивое повторение какой-нибудь мелодии, стихотворных отрывков, отдельных фраз, слов навязчивое вспоминание и фантазии, наклонность к осуществлению нелепых действий, навязчивые страхи и тому подобное. Очень часто у таких больных бывают навязчивые ритуалы. Например, больной, выходя из дома, должен притопнуть четыре раза правой ногой и три раза левой. В сумме семь раз — магическое число. Другой больной, встречаясь с написанным или услышанным словом «смерть». Сразу же торопился произнести его или прочесть наоборот, с ощущением, что если он этого не сделает, то может произойти какое-нибудь несчастье. В третьем случае больная идя на работу, если пути подал какой-нибудь камень, должна была обойти вокруг него и только потом идти дальше. Она пыталась не делать этого глупого ритуала, но тогда у нее возникала такая сильная тревога, что весь остальной день она не находила себе места от предчувствия, что вот-вот произойдет что-то ужасное. Основной причиной, вызывающей навязчивое состояние, служит психическая травма, но иногда могут быть и другие причины. Приведем один из примеров подобного рода невроза навязчивости. К врачу обратился отец больного. Заявляет, что у его сына последние два года появились странные ритуалы, которые совершает только в вечернее время. Задолго до отхода ко сну он по несколько раз заходил к отцу в комнату, чтобы сказать ему «Спокойной ночи, папа!» и каждый раз, получив ответ «Спокойной ночи!» Боря уходил к себе, чтобы через некоторое время снова повторить уже проделанный прежде ритуал. Никаких психотравм ни в семье, ни в школе за последние годы не было. Материально семья хорошо обеспечена, и сыну никогда ни в чем не отказывали. И отношение родителей к нему было всегда ровным, без конфликтов. Сейчас его сын студент второго курса Политехнического института. Прежде хорошо учился в физико-математической школе. Никаких особенностей в поведении не замечалось. Во время беседы выяснилось, что сын был очень привязан к отцу. Но в то же время отец от него всегда держался несколько отстранён. Я хотел, чтобы он рос самостоятельным, ни в какие дела его не вмешивался. Здесь было очевидно, что навязчивость у его сына появилась в связи с недостаточностью внимания, получаемого от отца, к которому он был сильно привязан. Многократно повторяемый за вечер спокойной ночи папа было средством получить очередную порцию поглаживания от отца спокойной ночи боли. Никакой психотерапии в этом случае не проводилось. Отцу была разъяснена причина невроза навязчивости его сына и были даны соответствующие рекомендации.